Внутри пирамид находились многочисленные ходы и полости. Из горячего морского воздуха, который проникал в пирамиды, на ее внутренних холодных стенках выпадала роса. Они запотевали, как оконные стекла в холодную погоду. Мельчайшие капельки росы, сливаясь, собирались в более крупные, и стекали по стенкам, а затем по специальному желобу, В подземный бассейн. Так можно добывать воду всюду, даже в самых жарких и безводных пустынях. Хотя, конечно, из сухого воздуха много воды не извлечешь. И все-таки даже в безводных пустынях под нагромождениями камней по ночам выпадают капельки росы. Проникая вглубь песка, Воздух и там оставляет хотя бы ничтожное количество влаги. Впрочем, не всегда ничтожные. В песках в самой западной части пустыни Каракум чудесно растут арбузы, растут без всякого полива. В этой части пустыни очень мало источников пресной воды. Зато ветер, заливая сарабу газ гол, приносит в пустыню влажный воздух. Отсывая ночью, он оставляет столько воды, что в иные дни она не успевает вся спитываться в песок, и ее можно собирать в сосуды, поставленные на дно глубоких ям. Видимо, многие животные пустынь умеют находить в рачельных скалах, в глубоких норах, выпадающие по ночам расту, и широко ею пользуются. Кенгуровая крыса, жительница безводных австралийских пустынь, умеет извлекать воду даже из почвы. Питается этот интересный зверек семенами различных растений, которые высыхают так, что практически влаги не содержат. Собранные сухие семена крыса сразу не ест, а переносит в нору в своих удивительных защечных мешках. Шлёшь. У кенгуровых крыс растет не только на морде, но и в полость рта, предохраняя защечные мешки от просачивания в них слюны. Это приспособление обеспечивает строжайшую экономию влаги. Собранные на поверхности земли совершенно сухие семена складываются в глубоких норах. Если в почве есть хоть немного влаги, семена начнут ее впитывать. Ведь давление сухих семян равняется 400-500 атмосферам. Вот с какой силой сосут они воду. Только после обогащения семян водой кенгуровая крыса их съедает. Еще лучше устроилась удивительная колючие ящерица Молых, жительница жарких безводных пустынь Австралии. Все ее тело покрыто острыми выростами и шипами. Это страшилище известно давно, но долгое время ученые полагали, что колючки служат ящерице лишь для защиты от врага. Теперь выяснилось, что они имеют и другое, не менее важное значение. Роговой слой кожи молоха пронизан бесчисленными порами, которые открываются наружу в бороздках между колючками. Если на кожу ящерицы капнуть каплю воды, она тотчас же впитывается в кожу, но не сможет проникнуть внутрь тела. Глубокие слои пор не содержит. Поры расположены так, что у воды остается единственный путь – двигаться внутри кожи в сторону головы. Здесь система капиллярных пор заканчивается в небольших пористых подушечках – куда и собирается вода. Подушечек две. Они расположены в уголках рта молоха. Если в подушечках есть вода, молоху стоит только подвигать челюстями и из каждой подушечки прямо в рот выдавится по капле влаги. Пить молоху не нужно. Даже если ящерица встретит в пустыне источник, ей достаточно окунуться. Так быстрее. и в кожу воды попадет больше, чем ящерица могла бы выпить. В коже создается как бы склад воды.